Но если такого выбора у него нет, он приспосабливается. Англичане когда-то объявляли дорогостоящее центральное отопление упадническим и вредным для здоровья. В настоящее время при нашем жизненном уровне СО, как указывается в объявлениях о продаже и сдаче в наём домов, является культурной необходимостью. Палеолитический человек жил у края ледяного барьера, причём жил там по собственному выбору. Таяние льда обеспечивало буйное произрастание мхов и лишайников, которые привлекали северных оленей, а охотиться в поросшем невысоким кустарником тундре было очень удобно. Пещеры, перед входом в которые пылали костры, обеспечивали безопасный приют на зиму. Из шкур животных шилась одежда. Человек шагал по земле, неся с собой климатические условия тропиков. Охота в долине Дардане была отличной и не ограничивалась никакими законами. Дозорный, забравшись на высокий белый утёс над ущельем, отлично видел далёкие стада на бархатистом зелёном фоне и знаками показывал соплеменникам внизу откуда и как к ним подкрадываться. Кристально чистая вода бежала из провалов, из известняковых гротов. Карл Танукуно, автор Истории человека, такая жизнь представляется истинным раем. Чего ещё мог пожелать человек в те дни, да и в любые другие? Основой производства в ледниковом периоде был кремень и его выделанная форма резец. Кремни, острые и легко поддававшиеся заострению, извлекались из стен пещер. Желваки добывались и экспортировались из мест вроде Graime Graves в Англии, на севере Норфолка. Резец представлял собой узкое кремниевое орудие. Тысячи таких орудий были найдены в пещерных слоях, начиная с 30.000 года до нашей эры. Резец изготавливался из узкой пластины, которая отбивалась от камня одним ударом. Антропологи рассматривают это как прогрессивный шаг в производительности труда. Столкнувшись с сокращением запасов сырья, последовательно и с повышением ценности кремне. Производители наладили массовое производство нескольких пластин из одного жилвака. Резец предназначался для обработки костей и дерева. Это было главное орудие производства. Остцом изготавливались иглы для сшивания зимней одежды, гарпуны, копья, рыболовные крючки, копьеметалки и шпильки для волос. Кроме того, он служил для вырезания узоров. Мы можем разумно объяснить изготовление охотничьего снаряжения жизненной необходимостью, но украшение его никакой необходимости не вызывалось. Были найдены орнаментальные копьеметалки, украшенные столь тонко вырезанными птичьими головками, что неявно не использовались для охоты. На горпунах и копях также находят красивые, но бесполезные украшения. Например, палочки с насечкой явно не предназначались для утилитарных целей и использовались, вероятно, для колдовства или в каких-то обрядах. При раскопках обнаруживают немало так тонко вырезанных узоров, что для подробного их изучения оказывается необходим микроскоп. Резьба по кости с помощью кремниевого резца составляла жизненно важную часть культуры ледникового периода в течение 25000 лет, начиная со времён кроманьонцев. Почему? Смертельный удар скептицизму отношению к искусству ледникового периода нанёс покрытый резьбой мамонтовый клык, который нашёл Эдуард Ларте, судебный чиновник сменивший юриспруденцию на археологию. Он обнаружил этот клик в 1864 году.